Глава 16. Женихи вернулись затемно, но не тихими усталыми тенями, как после стычки с орками, а громким оживлённым ураганом. Еще со двора донесся грохот копыт, перекрываемый басистым смехом Чарльза и сдержанными, но довольными репликами Ричарда. Когда они ввалились в холл, от них буквально исходили волны холодного ночного воздуха и хвои. Их плащи были в мелких зацепах от веток, На сапогах приставшая хвоя и грязь, но глаза горели. «Задание выполнено, госпожа поместья!» — возвестил Чарльз, скидывая плащ и бросая его на ожидавшего слугу с таким видом, будто это трофейный стяг. «Ни одна серая морда к деревне теперь и на пушечный выстрел не сунется!» «Стая была не маленькая, штук 15-20, уточнил Ричард, поправляя портупею. В его голосе звучало профессиональное удовлетворение но организованная засаду опушки решила все не ушел никто крестьяне уже разобрали тушки на шкуры и мясо добавил дартис с безупречной точностью вытирая о кусок замши тонкий кинжал потери скота нулевые паника ликвидирована они стояли передо мной чуть возбужденные чуть уставшие и в их позах не было и тени прежней аристократической скуки или снисходительности Была простая мужская радость от хорошо сделанного дела, помноженная на явное удовольствие быть полезными. Они ждали не похвалы, а скорее подтверждения, что их усилия замечены и одобрены. И впервые за все эти сумасшедшие дни я почувствовал не раздражение, не тревогу и не холодный расчет, а искреннее, почти что теплое облегчение. И это была не абстрактная защита внучки демона, а конкретный осязаемый результат. Спасенная деревня. Сохраненная скотина, спокойные люди». То, ради чего я и трудилась все эти годы. «Благодарю вас, господа», — сказала я, и мои слова прозвучали без обычной сухости с неподдельным признанием. «Это невероятно ценно. Вы мне оказали большую услугу». Ричард усмехнулся. Дартис слегка, почти незаметно кивнул, а Чарльз расплылся в широкой ухмылке. «Пустяки!» — махнул он рукой. «Гораздо интереснее, чем сидеть без дела. Если еще какие-то вредители объявятся, мы мигом». «Да», — поддержал Ричард. Его взгляд скользнул по залу, где служанки уже торопились накрывать на стол для позднего ужина. «С хозяйственными проблемами. Кажется, мы справляемся куда успешнее, чем с дипломатическими». В его словах прозвучала легкая самоирония, и от этого стало еще легче. Они начинали понимать правила моей игры, а я — ценность их силы, когда она направлена в практичное русло. За ужином они были оживлены, делились деталями, спорили о том, чей выстрел был точнее, и впервые за все время их присутствие за моим столом не казалось мне тяжкой обузой. Это были деловые партнеры, доказавшие свою эффективность, и, глядя на их увлеченные лица, я позволила себе слабую, но настоящую улыбку. Возможно, из всего этого безумия можно будет вынести что-то хорошее. Не только страх врагов, но и помощь друзей. Или, по крайней мере, толковых наемников с божественными амбициями. Ночь я провела просто чудесно. Впервые за долгое время тело и разум расслабились по-настоящему, без груза кошмаров или неотложных забот. Я уплыла в сон, как в теплую воду, и проснулась с ощущением, будто внутри перезарядилась какая-то важная батарейка. Настроение было ровным, даже легким. Оно испортилось с калейдоскопической скоростью. Едва мы закончили завтрак, лорд Витерас отодвинул стул и поднялся. Его движение было неспешным, но в нем чувствовалась та же непреклонность, что и в скале. Дочь, нам с мамой надо с тобой поговорить, заявил он Тоном, не допускающим возражений. В нем звучали нотки привычки командовать смешанные с чем-то, что он, вероятно, считал отеческой заботой. «Кому? Кому надо?» Яростная волна возмущения подкатила к горлу. «Удобно, не правда ли? Пропасть на 38 лет, а потом явиться и с легкостью раздавать указания дочери». Я успела прикусить язык, чувствуя, как щеки слегка наливаются жаром. Лишь короткий, ничего не значащий кивок стал ответом. Мы втроем переместились в тихую гостиную на втором этаже. Та самая, где леди Артанца уже заливала меня потоком сказок о родне. Сейчас в ней пахло не сладким чаем, а дымом от камина. Мы расселись треугольником у огня. Я выбрала кресло потверже, с прямой спинкой, что создавало хоть какую-то опору. Не было никаких предисловий, никаких вопросов о самочувствии или о вчерашних волках. Лорд Витерос, откинувшись в своем кресле, смотрел на меня прямо. Его демоническо-эльфийские черты были серьезны. «Ты уже решила, кого из женихов выберешь?» Спросил он, будто обсуждал выбор сорта яблока для пирога. «Или тебе не интересно все трое?» Леди Артанса, сидевшая рядом, слегка подалась вперед. Ее взгляд метался между мной и мужем, полной немой мольбы и беспокойства. Видимо, этот вопрос они уже обсудили без меня. Внутри всё сжалось. Не от страха, а от жгучего оскорбительного раздражения. Так вот, о чем надо поговорить. Не о том, как я жила все эти годы, не о моих землях, проблемах или хотя бы о том, что я чувствую, а о том, чтобы поскорее пристроить дочь согласно древним бумажкам, словно неудобный актив. Я встретила взгляд того, кто назывался моим отцом, стараясь, чтобы мое лицо оставалось маской спокойствия. «Вы спрашиваете, как о выборе блюда изменю, милорд?» Сказала я, и мой голос прозвучал ровнее, чем я ожидала. Но речь идет о живом существе, о моей жизни и о трех незнакомцах, которые явились сюда не по своей воле, а по договору, в котором я не участвовала. У меня было меньше недели, чтобы оценить не их титулы, а их характер. И за эту неделю мы вместе пережили набег орков, ранение женихов и успешную охоту на волков. Этого недостаточно для выбора мужа. Этого достаточно, чтобы начать видеть в них потенциальных союзников. Но не женихов. Лорд Виттерос слегка нахмурился, но не стал перебивать. Леди Артанса тихо вздохнула. «Договоры существуют, дитя». Мягко, но настойчиво сказал он. «Они имеют силу. Игнорировать их значит навлечь новые проблемы. Возможно, нам стоит рассмотреть их кандидатуры более пристально» со всеми вытекающими последствиями для твоего будущего статуса». Его слова повисли в воздухе не угрозой, а холодным политическим расчётом. Они напоминали мне, что каким бы отцом он ни был, он также был существом, веками игравшим в игры власти. И теперь я стала одной из фигур на его доске. От этой мысли хорошее настроение окончательно испарилось, оставив после себя знакомой, Тяжелый осадок необходимости все просчитывать на 10 шагов вперед.